Бродил вокруг корабля, выковыривая снега ящики и банки. Многие вещи вытащили из корабля, но их пришлось оставить. — Ну что? — спросил Олег. — Пойдем туда? — Пойдем, — сказал Дик, поднял лестницу и приставил к люку. Потом сам поднялся по ней, сунул в щель нож Томаса, нажал. Нож сломался. — Может, он защелкнулся? — спросила Марьяна снизу.